Вернувшись на крышу и освободившись от правой руки Сильвер Кроул, Сиан Пайл с трудом отошел на несколько шагов и со стуком уселся. Харой кинул быстрый взгляд на счетчик времени. Через две минуты с небольшим эта долгая дуэль наконец завершится. На всякий случай он кликнул по полоскам хитпоинтов. Там оставалось абсолютно одинаковое количество. Если до конца дуэли ничего не изменится, она завершится в ничью и И оба останутся при своих очках. Снова взглянув на Сиан Пайла, который неподвижно сидел, повесив голову, Харуюки подумал: "Может, я ошибся? Может, мне надо было безжалостно бросить так ему на землю, чтобы не оставить ни малейшего шанса, что он нарушит обещание и нападет на Черноснежку?" «Нет, неверно. Сомневаться в других или верить в других – это то же самое, что сомневаться в себе или верить в себя. Я верю в себя, решившего поверить в такому. Это ведь правильно, да?» Так спрашивал голос его сердца. И вдруг, с тяжелым металлическим лязгом, за его спиной раскрылись двери лифта. Харуюки сжался всем телом, но еще, оглядываясь, он уже знал, кого там увидеть. Он верил. Это не мог быть новый враг, поскольку сражаться на этой арене могли лишь Такому и Харуюки. И это не мог быть какой-то незнакомый дуэльный аватар. Просто незачем было постороннему зрителю выходить на крышу из больницы. Но когда Харюки убедился, что угадал собственными глазами, у него перехватило дыхание. Грудь наполнилась чем-то горячим и из глаз потекли слезы. Идеальная чернота, словно сама суть тьмы. Ослепительная серебряная белизна по краям. Чересчур сильный холодный ветер трепал длинные волосы и подол юбки, перебирал бубенчики, украшающие зонт. «Сампай!» Его сдавленный голос дрожал, как у маленького ребенка. Глядя на Хоруюки, который, волоча сломанную ногу, сделал ей навстречу шаг, потом еще, Черноснежка склонила голову на бок и улыбнулась. Наконец-то, позвав ее нормальным голосом, Харуюки с рваным звеканием побежал, насколько вообще был способен бежать. Черноснежка тоже побежала ему навстречу, цокая каблучками. Без страха, без колебаний Харуюки раскинул руки, и они с Черноснежкой очутились в объятиях друг друга. Изо всех сил, обнимая ее мягкое, сладко пахнущее тело, Харуюки прорыдал. «Ты... ты пришла в себя! Слава богу, я верил! Я верил, что ты непременно вырвешься! Я так рад, правда!» Держа Харуюки в объятиях, словно обволакивая, Черноснежка прижалась к нему щекой. Она не произносила ни слова. Наконец, в ушах Харуюки раздался ее шепот, такой же влажный, как его. «Я была в темноте, ни на земле, ни на небе, и слышала только твой голос. Ты защищал меня, да?» «Так изранился». Ее правая рука ласково погладила изборожденное тело Сильвер Кроу. «Так изранился». «Спасибо. Спасибо тебе, Харуюки-кун». «Нет, это Сэмпай меня защитила, потому что я услышал твои слова, что ты веришь в меня. Именно поэтому я смог взлететь!» Черноснежка молча кивнула несколько раз, потом вытянула руку и осторожно погладила тонкие крылья за спиной Харуюки. «Какие красивые! Вот она какая! Твоя сила! Потенциал, который прятался внутри Сильвер Кроу! До сих пор не существовало ни одного дуэльного аватара с настоящей способностью к полету. Я знала, что предчувствие меня не подведет. Ты тот, кто способен изменить этот мир!» Затем она медленно опустила маленькое тело Сильверкроу на крышу. Наклонив голову и глядя на Харуюки с улыбкой, сказочная принцесса с воздушной фигуркой заговорила голосом, в котором слышна была самая капелька силы. «Похоже, пришло время. Пора и мне выбраться из мирного кокона и еще разок попробовать добраться до неба». Потом она отвела взгляд и посмотрела мимо Хоруюки. Сиан Пайо, по-прежнему сидящий там, где его оставили, лишь поднял глаза и смотрел на Хоруюки и Черноснежку из-под лобья. «Перед тобой я тоже должна извиниться, Сиан Пайо». Слова Черноснежки стали для Хоруюки неожиданностью. «Я много раз сделала посмешище из дуэли с тобой. Это было позорно с моей стороны». Сейчас я покажу мою истинную форму, и если ты пожелаешь, я встречусь с тобой лицом к лицу и буду сражаться в полную силу. Подняв правую руку, она проворно понажимала что-то на виртуальной клавиатуре. Бз, бз, бз. Аватар сказочной принцессы внезапно окутали черные молнии. Прямо перед глазами поспешно отступившего на несколько шагов харуюки, ее силуэт окутался фиолетовым свечением и начал постепенно меняться. Юбка, едва не касавшаяся крыши, укоротилась и расщепилась на острые зазубренные пластины. Руки и ноги стали идеально приняты. ладони и ступни сжались, став тонкими, как иглы. Длинные волосы обратились в свет и исчезли. На их месте возникла маска, смахивающая на хищную птицу с крыльями за спиной. И, наконец, с последними электрическими звуками все визуальные эффекты пропали. Перед Юки словно высеченный из черного хрусталя, стоял прекрасный, невообразимо прекрасный дуэльный аватар. Форма тела напоминала ту, что у Сильвер Кроу, но этот аватар был довольно рослым больше ста 70 сантиметров. Элегантное, хоть и образованное в основном прямыми линиями, тело покрывало черная броня, от которой исходило ощущение прозрачности. Тело это было стройное, словно кукольное, а вокруг пояса на нем была броневая юбочка, напоминающая цветок черного лотоса, но в первую очередь взгляд падал на конечности аватара. И руки, и ноги представляли собой устрашающие длинные и острые мечи. На ветру арены клинки издавали еле слышный холодный звон. Они ярко сверкали. Казалось, они способны рассечь абсолютно все, к чему прикоснуться. На передней части головы, имеющей форму откинутой назад буквы V, были абсолютно черные зеркальные очки. И за этими очками с вибрирующим ум, вспыхнули два ярко-сиреневых глаза. Харуюки стоял неподвижно, словно лишился души. Судя по фигуре Сиан Пайла, тот был в примерно таком же состоянии. Даже не столько эта жестоко прекрасная фигура. Их обоих потрясла безграничная мощь, вдруг выросшая из первоначального нежного черного аватара. Харуюки был абсолютно убежден, что если ему придется сражаться с этим, его мгновенно изрубят в клочья. Он и глазом моргнуть не успеет, как исчезнет, рассыпется. Наконец Харуюки удалось выдавить из груди голос, похожий на вздох. «Он красивый». «Очень красивый. Сэмпай говорила, что он уродливый, но ничего же подобного». Ха, вот как». Лишь голос остался прежним Черноснежкиным. «Даже несмотря на то, что у меня нет рук, чтобы держать кого-то». Договорить она не успела». «Ого! Вау! Ааа! Офигеть!» Вновь со стороны зрителей раздался взрыв потрясенных воплей. «Это дуэльный аватар! Black Lotus! Черный король! Она здорово! Пожалуй, сейчас они вопили вдвое громче, чем когда увидели полет Сильвер Кроу. Черноснежка огляделась и, легонько пожав плечами, произнесла: А теперь, Сильвер Кроу, подними меня, пожалуйста, в воздух. А, ага, да. Какой бы мощью она ни обладала, вес ее не мог быть больше, чем у Сиан Пайла. Однако же легко сказать «подними меня». А как ему? С тихим вибрирующим звуком черноснежка, паря над самой крышей, пододвинулась к ошарашенному Хороюке, затем повернулась направо и небрежным движением подняла руки, одновременно чуть опустив поясницу, словно приглашая Хороюке понести ее на руках. Хотя в голове у него было лишь... А Харуюки чувствовал, что здесь и сейчас сбежать он не имеет права. Роняя капли пота со шлема, по крайней мере, так ему казалось, Харуюки неуклюже вытянул руки вперед и подставил под спину и бедра Черноснежки. «Позаботься обо мне!» Произнеся эти слова чуть игривым тоном, Черноснежка вверила свое тело рукам Харуюки. Под взглядом Такому, в котором Харуюки уловил, или ему показалось, что уловил, на смешку он собрал волю в кулак и поднял аватар из черного хрусталя. К счастью, Черноснежка оказалась даже еще легче, чем он ожидал. Харуюки, заставив иглы за спиной завибрировать, оттолкнулся от крыши здоровой ногой. С характерным звуком он не сильно ускорился и полетел вертикально вверх. Черноснежка в его объятиях, изгибая спину и шею, чтобы получше рассмотреть улицы внизу, шепотом воскликнула. «Это потрясающе! На такое и подсесть можно! В следующий раз я хочу устроить дуэль через прямое соединение и летать все полчаса! А, уже достаточно высоко!» «Да!» — кивнул Харуюки и перешел на парение. На самом деле они были не так уж высоко. Внизу можно было ясно видеть множество дуэльных аватаров, которые глядели на них с окрестных крыш, задрав головы. Черноснежка сделала долгий глубокий вдох и... ее громкий, полный достоинства голос казалось разнесся до самого горизонта. «Слушайте все!» И мгновенно вся арена затихла. «Слушайте, бёрстлинкеры из Легионов Шести Королей!» «Я! Блэк Лотос! Я бросила вызов власти королей тиранов!» Клубящиеся черные облака съежились, даже ветер затаил дыхание. Двигался лишь таймер, на котором оставалось всего 10 секунд. Посреди всеобщего молчания по миру разнеслось... Я и мой легион Нега Небулас Вновь выходим из глубины сети, где мы прятались Мы уничтожим этот фальшивый мир Поднять мечи, зажечь костры Время сражаться Пришло!